И снова этот сон. Холод и темнота. Бум-бум. Боль во всем теле. Выходящая откуда-то из головы. Бум-бум. С каждым бумом все больнее. Глаза открыты, но не видят ничего. То ли ослепили заклинанием, то ли просто темно. А может, их уже и нет? Глаз. Таша пришла в себя. Бум. Голова девушки ударилась о что-то холодное и жёсткое. Тело не слушалось. Связано? Нет. Вроде бы нет. Бум. Снова. Страшный сон стал явью. Кто-то, кого не видать, Волок её за ноги грубо, как мешок с хламом по бесконечной лестнице вниз. Она считала ступени головой. Бум, бум, бум. Когда кончится всё это? Таша не могла ни крикнуть, ни вздохнуть. Но, наконец, лестница кончилась. Перед глазами мелькнул грязный пол и уходящие в темноту решётки вдоль стены. — Сюда ее! — голос грубый прокуренный раздался сверху, громыхнули ключи и скрипнула дверь камеры. Ташу бросили на холодный каменный пол, дурно пахнущий смесью плесени и тухлой еды. — Покормить не забудь! В этом крыле никого больше нет. Помрет, будешь отвечать! — голос того, кто принес принцессу, Звонким эхом отразился от стен. — Смотри! — Хорошо, хорошо! — буркнул в ответ подземный стражник и щёлкнул огнивым. Отлетевшая искра отскочила на камне камеры, осветив ржавую миску на полу и вилку, длинной цепочкой, прикованную к пруту решётки. — Это пленница здесь по личному приказу! — конвоир перешёл на шёпот. А охранник только плюнул в ответ. «Мне по барабану!» — грубо огрызнулся он. «Чья там она пленница?» Спустя время принцесса окончательно пришла в себя. Отбитая голова гудела. Любое движение отдавалось во всём теле нестерпимой болью. Перед глазами, посеченные штрихами вертикальных перекладин решётки, виднелся коридор, где на стенах, потрескивая, чадили масляные факелы. Собрав остатки сил, Таша села и задом отползла к дальней стене. Справа и слева тоже были решётки, а за ними непроглядная темнота. Правая камера, похоже, вообще не имела выхода в коридор, погружалась в глубь строения. Левая пустовала. На полу валялась труха от рассыпавшегося, прогнившего напрочь тюфика. Возле стены, которой прислонилась спиной Таша, нашелся укрытый рогожей невысокий настил, заменяющий пленником кровать. Забравшись на него, принцесса укуталась ветхой тряпкой и стала потихоньку приходить в себя. От сырого промозглого холода ее била дрожь, а отбитая голова раскалывалась от боли, отчего в глазах двоилось и плыло. Плен. Принцесса уже находилась в плену однажды. Теперь захваченный врагами Лаплава казался раем. Подземелье, неизвестное, воплотившееся из самых страшных кошмаров, наводила ужас и тоску. Отчаяние охватило девушку. Она закрыла глаза, вспоминая друзей. Милую Таму, хмурую Айшу, отважного Ришту и веселого Нангу. Страшная битва, грянувшая в маленькой гоблинской деревне, унесла множество жизней. Таша не ведала, чем закончилось то сражение, и сердце ее сжималось от мучительных предположений. Живы ли друзья? Остался ли в живых хоть кто-то? — Встать! — грубый голос, раздавшийся в коридоре, вырвал девушку из водоворота мучительных спонтанных мыслей. — Эй, ты! Встать! Рявкнул стражник. «Подойди к решётке! Живо!» Решив не спорить, Таша поднялась и испуганно приблизилась. Охранник был не один. С ним пришли гости. Увидав их, принцесса вздрогнула и попятилась в вглубь камеры. Озарив чистым золотом одежд угрюмое подземелье, Наташу внимательно смотрела удивительная девушка. Её одежда сияла, неподобающей для ситуации роскошью. Длинные волосы, сплетённые в толстую косу, увивали жемчужные нити. Пришельца окинула презрительным взглядом охранника и посмотрела Наташу нервно и зло. «Эта тварь не имеет ни капли магической силы, Тианар. Обратилась незнакомка к своему спутнику. Таша его сначала не заметила, но, увидев, вздрогнула. А в голове мелькали путанные воспоминания. Лицо эльфа было знакомо. «Сюда подойди!» — прошепела Нарбелия. Именно она это и была. Понимая, что спрятаться в камере некуда, а непослушание чревато последствиями, Таша вплотную подошла к решётке, покорно ожидая свою участь. Норбелия в свою очередь, сузила подведённые под эльфийку глаза, отчего зрачки её расширились и посерели. Таша почувствовала, как неукротимая сильная воля проникает в ее мысли. Словно ледяной ветер обдул лоб, и между глаз на переносице стало невыносимо больно. Она дернулась, но тело не слушалось. В сполохе боли, как языки пламени, вспыхивали то тут, то там. Из носа по губам потекли горячие кровяные ручейки. «Пустая!» — раздражённо фыркнула Нарбелия. «Нет на ней ничего, Тионар! Зачем ты эту дрянь вообще подобрал?» От гнева её красивые губы скривились, потеряв первозданную симметрию. «По-твоему, она вызвала монстра из-под земли? Смотри внимательно!» — рыкнул на спутницу принц. «Хорошо, хорошо!» — тут же растаяла млеющая перед эльфом красавица. Мужской пол всегда был слабой стороной Нарбелии. Высокородными и красивыми поклонниками она никогда не брезговала. Так что порой доходила до скандалов. Ещё бы! Наследница самого короля водит сомнительную дружбу с двумя мужчинами сразу. Однако Нарбелию это не смущало. Осознав себя почти небожительницей, умная, талантливая и прекрасная, она плевала на моральные устои. К тому же обе ее пассии были эльфийскими принцами. Сложно выбирать из двух бриллиантов. Лучше брать оба. Теонар Его неумолимая грозная сила пленяла ее. Его угрюмое спокойствие и показная холодность. Затуманенный страстями разум принцессы, ледяной и расчетливый в государственных делах, в делах любовных становился разумом весенней кошки. Читающие мысли врагов глаза становились незрячими, как у. А что же сам Теонар? Нарбели он никогда не любил. Однако дела государственные благоволили к тому, чтобы нелепая связь с помешанной на эльфах принцессой существовала. Ум и магические способности девчонки были хорошим подспорьем во многих делах. Благосклонность короля тоже. Жадная до мужчин Норбелия ненавидела весь женский пол. Она была патологически ревнива. Страдали от этого не только несчастные дамы, неугодившие королевской наследнице излишней красивой внешностью или эксклюзивным нарядом, но и избранники принцессы, позволяющие себе кинуть заинтересованный взгляд на кого-либо, кроме венценосной Норбелии. Под горячую руку попадали дворянки и посудомойки, шестнадцатилетние принцессы и пятидесятилетние няньки. Мстительность Норбели не знала границ. Положение в обществе не позволяло ей опуститься до убийства, однако наследница умеючи унижала своих соперниц. Позорные падения на балах, порча одежды, перекрашивание волос, магический дар, данные свыше явно для других целей, наследница использовала с фантазией. Все эти мерзкие гадости Норбелия считала невинными шутками, дико смешными и остроумными. Боль отпустила голову Таши, но она все еще продолжала судорожно нажимать решетку. Неужели все? «Пожалуйста, пожалуйста!» Она бы взмолилась, упала на колени, прося пощады, но тело не слушалось, язык онемел. «Сейчас посмотрю внимательнее!» Нарбелия расправила подол сияющего платья, кокетливо тронула пальцами волосы. Новая волна боли заставила Ташину голову завернуться назад, Через секунду сознание покинуло девушку. «Ну вот!» — Нарбелли раздраженно всплеснула руками. «Перестаралась!» «Умерь свою злобу, наконец!» Грубо оборвал ее Тианар. Нашла, кому ревновать. «Если информатор умрет, мы вообще ничего не знаем. Это не шутки, принцесса. Убит дракон Гейди, второй в плену!» Всё очень серьёзно. Наследница попыталась возразить, но захлебнулась глотком воздуха и промолчала. Порой принц вёл себя с ней столь грубо, но он прав. Пыл стоило поумерить. Едва освещённые стены подземелья. Широкие и высокие ступени, будто и не для человека вырубленные. Норбелия подобрала подол дорогого платья, надетого столь не кстати. Выходя из катакомб, она с облегчением вздохнула и любовно посмотрела на принца. Тот ответил ей быстрым хмурым взглядом. Несмотря на то, что пленница не выдержала чтения мыслей, кое-что они узнали. Шаман. В деревне гоблинов жил шаман. Возможно, загадка убийства драконши связана с ним. Хотя степные кудуны никогда не равнялись силой даже с людьми, не говоря уже об эльфах. тионар тоже не верил в то, что столь сильная магия была сотворена каким-то гоблином.